и, по всей видимости, станет первым министром. Из всех сообщенных ему вестей больше всего казалось огорчило моего господина перемена в неаполитанском вице-королевстве. Король только для того, чтобы оскорбить графа-герцога, отнял это последнее у герцога Медина де лас Торос, которого граф любил, и передал генералу-адмиралу Кастилии, которого тот всегда ненавидел. Можно сказать, что в течение 3 месяцев граф Герцк в своём уединении не переживал ничего, кроме тревог и горести. Но духовник, монах ордена Святого Доминика, соединявший твёрдое благочестие с мужественным красноречием, нашёл в себе силы утешить графа всё время энергично указывая ему, что он должен думать исключительно о спасении души, монах сумел с помощью небесной благодати отвлечь его помыслы от придворных. Мой господин не пожелал больше получать известия из Мадрида и отложил все попечения, кроме приготовлений к достойной кончине. Госпожа Оливарас со своей стороны хорошо использовала своё уединение. И обрела в монастыре Коево она была основательницей утешения, приуготовленной ей Божьим промыслом. Среди инокинь оказалось несколько благочестивых дев, которые своими медоточивыми речами постепенно обратили в сладость горечь её существования. По ней ли того, как господин мой отвращал свои мысли от мирских забот, он становился спокойнее. Вот каким образом он распределял свой день. Почти всё утро он проводил в монастырском храме, внимая церковной службе. К обеду он возвращался, а затем в течение 2 часов тешился с разными играми со мною и кое-кем из наиболее любимых домочадцев. После этого он обычно уединялся у себя в кабинете и никуда не выходил до захода солнца. Затем он либо прохаживался по саду, либо выезжал на прогулку в карете, то со своим духовником, то со мною. Однажды, оставшись с ним наедине и удивляясь безмятежности озарившей его лицо, я взял на себя смелость сказать им, «О, сеньор, дозвольте мне дать волю своей радости. По удовлетворенности, отражающейся на вашем лице, Я сожгу, что ваша светлость начинает привыкать к своему уединению. Я уже совсем к нему привык, отвечал он мне. И хотя и издавна привык себя заниматься делами, уверяю тебя, дитя моё, что с каждым днём нахожу всё больше наслаждения в приятной и мирной жизни, которую здесь веду. Глава 11. Граф Герцак неожиданно становится печальным и задумчивым о будительной причине его грусти и о плачевных её последствиях. Граф Герцек, чтобы разнообразить свои занятия, иногда забавлялся садоводством. Однажды, когда я наблюдал за его работой, он сказал мне шутя: "Ты видел Сантильяна, как удалённый от двора министр, сделался садовником в Лоячес?" "Ваша светлость," отвечал я ему тем же тоном. Мне кажется, будто я вижу Дионисия Серакузского на положении школьного учителя в Коринфе. Господин мой улыбнулся этому ответу и не прогневался на меня за сравнение. Все мы, обитатели замка, радовались видя, как наш хозяин вознёсся над своим несчастьем и находит прелесть в существовании столь отличном от того, которое вёл прежде. Вдруг заметили, что он меняется у нас на глазах. Он стал мрачным, задумчивым, снова впал в глубокую меланхолию, перестал с нами играть и казался равнодушным ко всему, что мы ни измышляли, дабы его развлечь. Все чаще после обеда он запирался у себя в кабинете и оставался там один до самого вечера. Мы думали, что его грусть Происходит от воспоминаний о прошедшем величии, и в виду этого напустили на него отсадами миканца, чьё красноречие